Глава шестнадцатая. Наконец-то пеканы поселились под собственной крышей. Хоть пусто под ней было, а светло и просторно, спокойно все-таки своя. Гаврила Степаныч, сосед тароватый, поднес на новоселье плотничий инструмент. Казна выделила поселенцам Мерина, корову, пару коз, десяток гусей, дюжину куриц. Пекан срубил и согнул, распарив санные полозья. Вскоре вместе с соседом изладили сани. Сбруи, правда, пока не было. За ней-то Пекан с соседом и отправились в верхний посад. Здесь располагались торговые ряды и гостиный двор. Нижние посадские третьего дня погорели. Пожар был великий. Теперь стих, но кое-где еще шаяли черные обугленные строения. Бухарские, калмыцкие и местные тобольские товары уравнялись огнем, стали золой и пеплом. Атлас, юфть, тонкие сукна, серебряная посуда, вина, воск, чай, меха сибирские — все чисто все слезнул огонь. Купцы, несолоно хлебавшие, разъезжались по домам, сетуя на собственную нерасторопность. Товары-то не залежались бы, но многие ждали конца ярмарки, приберегая лучшее к закрытию. Дождались беды. Один купчик из верхотурья бросился в пламя, сгореть не сгорел, но бороду и причинное место опалил. Дурачок здешний, спиря, выдернул его из огня, присел перед погорельцем на корточке, уставился, как на заморскую диковину, и загыкал, загы Не купес, а чистая птица-феня! — дивился он мокрому, изрядно обгоревшему гостю, на которого сам же и выплеснул пару бадеек ледяной колодезной воды. Вокруг толпа глазела, кто сочувствовал, кто смеялся. Купец, раздавленный свалившимся на него несчастьем, вскочил, схватил Спирю за шиворот. Зачем? Спасал. Может, мне легче сгореть было? Хы! Спиря высвободился, уставясь на него маленькими, почти без зрачков глазками. Сердится. Лучше бы копеечку дал, так так. А верно, поддержал Гаврил Степанович, человек старался, спасал. Отблагодари! Может, я жить не хочу более, рыдая, вскричал купец, отпустив дурачка. Не хошь! — Изумился Спиря и, подняв купца, швырнул в потрескивающий огнем прируб. Гори тогда, ага, гори, пробормотал он обиженно. Все горите! мотая кудлатую головой пошел в гору оставляя на грязном снегу отпечатки босых огромных ступней купец взвыл от боли опомнился и выскочив из прируба догнал спирю эй возьми чего просил он сунул дурачку несколько мелких монет и пошел прочь, то и дело наклоняясь к земле, словно искал на ней свои сгоревшие богатства. Спиря взял лишь одну монетку, обдул ее тщательно, остальные бросил себе под ноги, их тотчас подобрали бродяги. Огонь добрался до кабака, в который завернул Спиря. Целовальник, перепугавшись, пообещал петухам даровую выпивку, и пламя остановили. Дальше улица была негорелая. Неизвестно, долго ли простоят эти светлые из свежего леса хоромины. Чем ближе к горе, тем дома выше. Народ в городе жил не бедный, но досаждали пожары. И все же город, несмотря ни на что, рос вдоль и поперек. Люд беглый и местный, честный и вороватый. Настыр населился вокруг любого чудом уцелевшего от огня жилища. Оно служило как бы приманкой. На горе Кремль. В Кремле с утра звон колокольный, служба кончилась, но звонарь спина забылся и радует слух табаляков колокольную музыкой. Гостинный двор невелик, всего лишь в два этажа. Внизу без малого три десятка лавок, да столько же погребов для товара. В верхнем — 32 лавки, таможня, светлицы, в которых расположились приезжие гости на дворцы. Теперь им вольно, местные жители, погорельцы — уже не соперники, и сразу на все взлетели цены. Пекан приценился к сбруи, обложил шорника бранью, слегка повозив его за бороду. Степаныч. Выручил купца, — позвал соседа пройтись по рядам. — Есть у меня плохонькая сбруёжка, Пока приспособишь, потом новой обзаведешься. Еще раз, обругав шорника, кругами пошли по Кремлю. Ряды плотно стоят, на прилавках чего только нет, сахар, чай, пестрядина, шелк, чернослив, винная ягода, рыба, мясо, битая птица. Привольно, сытно живет город. А не ровно, где избыток всего, а где почти нищета. Обратно возвращались татарскую стороной. Домишки тесно приткнулись к берегу. Окна в них черны, слепы, подле дворов ни единого деревца, в оградах поленницы дров, куча навоза, на крышах сенников наметано сено. Брось спичку, и в миг не станет этой неопрятной узкой улочки. Будет лишь течь. Плескать волною невозмутимый табол, Шуметь сосны и кедры. Природа бессмертна, бесконечна. Конечен лишь человек с его деяниями. Все-все на свете забудется, Великое и малое, доброе и злое, Черный человек и белый человек, Богатый и бедный станут прахом. А вот в недолгом веку своем творят неразумное, тратятся на мелочи, хотя одарены светлым разумом, но в отношениях к близким не доросли до муравьев, которые все делают купно, живут одной дружной семьей. Об этом говорил Пикан, расчувствовавшись то ли от выпитой брашки, которой хватили в рядах, то ли от доброго внимания соседа. — В чудеса веришь? — перебил его рассуждение Гаврил Степанович. — В чудеса? Пекан недоверчиво покачал головой. — Накручиваешь, соседушка, все от Бога. Восхощет он чудо и будет чудо. Помнишь ли, протопопец твой врал, будто курица в раз снесла ему два яичка. взявшись за кольцо калитки у большого нарядного дома, посмеивался Тюхин. «Не порочь мученика!» — рявкнул Пекан, загораясь скорым гневом. Лицо побурело, краснота началась из-под бороды, поднялась к носу, достигла лба. Не заслужил он того. «Не о нем речь. О курочке!» — шепнул Тюхин, склоняясь к уху Пекана. «Та курочка здесь обитает. Айда! Толкнул калитку, молодо взлетел на высокое в двенадцать ступенек крыльцо, За ним, еще не остынув и сопя в бороду, взобрался пекан. Взобрался и остолбенел. Из синей выплыла царь-баба в черных косах, уложенных вокруг головы. На груди янтарная цепь с золотым плетением. Глаза теплые, улыбчиво разъяты, стан узкий, как у камышинки, схвачен зеленым кушаком на кушаке отделка опять же золото с янтарем при таком сложении худой быть надо а это как щука круглая гладкая хоть сейчас ее в реку — Ох, дьяволица! — пробормотал ошеломленный Пекан. Впервые увидал такое диво. Красота не здешняя, не русская. — Не дьяволица я! — низким гортанным голосом отозвалась красавица. — Фатьмой звали. Окрестили. Теперь феоктиста. Пожалуйте в горницы. Куда пришли-то? Громким, везде слышным шепотом спрашивал Пекан, все еще не успев опомниться, чей дом? Таможенного чина Семена Красноперова, пояснил Гаврила Степанович и рассказал, как лет двадцать назад подобрал на улице замерзающую девчонку, пригрел, окрестил, потом выдал замуж за Красноперова. Тот уж в годах, а вот польстился он молодую, да мир не берет их, однако. Меня по старой памяти привечает. Грешишь с ней, хрен старый, сердито допытывал пикан испытывая к соседу необъяснимую ревность. Господь с тобой. Она мне как дочь родная. Погулять сюда захаживаю, когда хозяина дома нет, люблю грешный повеселиться, тут и без феши есть кое-что. Степаныч прищелкнул пальцами, масляно зажмурился и потянул себя за хрящеватый нос. Меж тем две девки, грудастые, ладные, накрыли камчатной скатертью стол, пересмеиваясь, вышли и скоро вернулись с такайским закусками. Степаныч шлепнул одну по тугому заду, другую ущипнул за полную грудь, оттолкнул легонько, но, подумав, притянул снова и смачно поцеловал. — Ага, вот и попался греховодник! В горницу вошла полная молодая женщина. Она была белокура, курноса, с большими красивыми руками. Серые умные глаза — добры, но насмешливы. Подойдя к Тюхину, Игрива схватила его за бороду, подергала из стороны в сторону — вот тебе, вот тебе, вот искуситель. — Прости, Минеевна, без попутал, — шутливо каялся Гаврил Степанович и, не теряя времени даром, целовал женщину то в губы, то в щеку, крякал и лукаво подмигивал Пикану. Кобель. Истинно, Кобель угрюмо осуждал его Пекан и завидовал. Прожив полвека на свете, еще ни разу не изменил он своей Потаповне. Тяги не было. Нагляделся на жизнь отца, который постоянно грешил, а потом от всех грехов очистился огнем. Порой мелькала при виде красивых женщин мыслишка. Вон какая пава прошла, обласкать бы. А пав на Руси достаточно. Но Пикан гнал эту мысль прочь, изматывал себя изнурительным постом и работой. Вот, Марья Минеевна, соседушка мой, недавно домок ему срубили, гуляем. «Где ж их берут, таких могутных?» — приветливо улыбнулась Минеевна и пригласила к столу. «Помор! Они все там растут на дрожжах!» — бурлил Степаныч, на глазах молодея. «Ядрё крепок еще. В бороде рыжей ни единой сединки, голова лысая до самого затылка, но лысина не портит его сухого чистого лица. Такой мужик хоть кому по душе придется. — Я-то здесь вроде пятого колеса у телеги хмурясь, думал Пекан. Как всегда, в минуты такие вспомнились дети. Но мысли Пикановой, перебив легко, неслышно, всплыла феоктиста. Вся в серебре, в белом с черными листьями кринолине и шаль тоже белая на черных пышных волосах на груди — крестик агатовый, на левой руке — серебряный, в мелкой россыпи каких-то черных камней — браслет. — Царица! — ахнул Степаныч, и усадил крестницу между собой и пеканом. Налив чаши, Феша первую подала пекану. — Придвигайся ближе, гость драгоценный, — голос-то, голос-то, как у горлинки. Как не покориться ему? А если еще глаза приглашают, господи, прости мои прегрешения, или сердишься на кого? — пытала Феша. Пекан, не ответив, хлопнул чашу такая, попросил вторую. — Что не берет? — усмехнулся Степаныч. — Оно, конечно, сей напиток для младенцев. Вели, Минеевна, чего покрепче подать. Те же две девки на огромном серебряном подносе принесли целый хор бутылок. «Вот это певчие! Только глотки заткнуты!» — расхохотался Степаныч и принялся раскупоривать бутылки. И началось. Долго и усердно заливал смуту души пикан. В питье воздержанный и суровый тут вдруг размяк, почувствовал себя слабым, от чего-то жалости захотелось женской ласки, словно жалости бабьи руки могут оградить от всех жизненных передряг. Водка разогрела, распахнула замкнутую на барный замок душу, водка да еще песня, которую завели сосед с Минеевной. «Бог тебе на помощь, девица!» Воду черпать, воду черпать, Глубоко ли та водиться, глубоко ли? Высоко в самый потолок бился сильный Разлетистый голос Гаврила Степаныча, Опережая страстный Из самых глубин душевных идущий Призыв женщины. Разбегались голоса, потом сходились, сливались, как река с ручьем, текли вместе, то грустно, то озорновато журча, всплескивая. И складная песня, слова которые они мяли, вытягивали и обрывали, раскачивала внутри какие-то невидимые струны, те струны звенели, как бы подыгрывая певцам. — Стихиры, небось, с таким рвением не поют, с неискренним осуждением, — думал Пекан. Сам, шевеля беззвучно губами, выводил повторы, потом забылся, рявкнул во весь бас, заглушив оба голоса. — Чаще леса, часты звезды, часты звезды! Рявкнул и застыдился, мнилась ему осуждающего взгляда Феши. Она поощрительно улыбнулась, дивясь нерастраченной мощи пеканого голоса. Да и не только голос, все в нем было пока сильно и не изношено, и, пожалуй, всего было с избытком Пой. — Пой, Иван Ипатич, — подбодрила женщина, ласково коснувшись его руки и вызвав в ней дрожь. — Складно ведешь, хора не надо. — И колокола не надо, вон как гудит, — рассмеялся Гаврил Степанович, указывая на приплясывающую посуду. — Да я и песен не знаю, больше молитвы, — забормотал, сбившись пекан. Проклинал себя за несдержанность, влез в чужую песню, а еще ранее в чужой дом, сидел бы с верной Потаповной, пимы починял, да кросны настраивал. «Э, — до да чего там, но они не тому Богу молимся, — отмахнулся Гаврил Степанович, — покажи, Каменеевна, где голову оплеснуть горяча стала. Посмеиваясь, они обнялись и ушли. Пекан скрипнул легонько лавкой, оправил бороду и чинно сложил на столе большие тяжелые руки. — Что ж, так и будем молчать, — усмехнулась Феша. — Спел бы. — Сказал, не умею, — буркнул он, плеснув себе водки. — Тогда я спою. Можно? Пекан взъерошенный и никак не пьянеющий, угрюмо кивнул и уставился на скатерть. Стыд жок, что с глазу нагло глаз остался с чужою женщиной и что против воли тянет на грех, а она, словно не понимает или понимает все, но к греху привычно, хоть и замужем, хоть и годами молода. Что старого-то до да женатого с пути сбивать, Годами ровесник Степанычу, А тот, тух, блудень, Что-то долго голову освежает, Чью голову, в какой воде? Ах, да не вечерняя заря спотухала, Завела проникновенно феша, Ах, спотухалася заря! — Ах, да полуношная звезда, высоко ли, ах, высока ли звезда, высоко ли, ах, высока ли звезда взошла. — Подпевай. — Что же ты, — Знаком указала Феша. Пекан не выдержал, обуздывая могучий свой бас на немыслимых низах, где человеческий голос терялся, повел. И не утерпел в соседней горнице Гаврила Степаныч, застегивая на ходу кафтан и рубаху, прибежал на песню. Чуть погодя, посмеиваясь, вышла Минеевна, и песню взяли в четыре голоса. Долго-долго в тот вечер пелось им, беззаботно пелось, весело пелось. Ушли за полночь, унося с собою радостные воспоминания о гостеприимных хозяйках. Дома, как и отец когда-то, Пикан пал перед женой, Смиренно поджидавший его у окошечка на колени. «Прости, Потаповна, прости, голубица, Весь день и полночи беси и тешу, Дьявольские песни играл. Бог простит, отец». Бог милостив, гладя взлохмаченные, пахнущие чем-то незнакомым, волосы его, говорила Потаповна. Она тревожилась, не ушибся ли где. Слыхала, драка была. Муженек не утерпит, непременно ввяжется. Живой воротился, небитый, и то, слава богу.